Глава сороковая. Сидер Крик, Невада, четверг, первое августа две тысячи двадцать четвертого года. Слон миновала табличку "Добро пожаловать в Сидер Крик" и пересекла моста Луи Булот. Затем свернула на боковую улицу, осторожно высмотрывая репортеров или фургоны телевизионщиков, но никого не обнаружила. Однако сделав последний поворот к дому, она увидела дряхлую Мазду, припаркованную на подъездной дорожке. Подходя к дому, Слоан заметила женщину, которая сидела на крыльце и курила сигарету. Слоан уже хотела развернуться, но что-то в этой женщине пробудило в ней интерес. Она припарковалась рядом с Маздой. Женщина встала. Слоан выбралась из машины, но не закрыла дверцу. Она оставила двигатель включенным, на случай, если ей понадобится, быстро ретироваться. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» — крикнула Слоан с подъездной дорожки. «Вы Слоан Хастингс? Кто спрашивает?» Женщина спустилась с крыльца и направилась к подъездной дорожке. Она заговорила со Слоан, глядя поверх крыши своей машины, которая стояла между ними. «Меня зовут Марго Грей». «Да, я Слоан Хастингс. Что вам нужно?» Глаза женщины наполнились слезами. Мне нужно с вами поговорить. Южный акцент женщины напомнил слон о доме. Она была не из Каролины, скорее из Алабамы, но ее говор определенно не имеет ничего общего с речью жителей Северной Калифорнии и Невады. Поговорить о чем? Я хочу рассказать, что случилось с вами, когда вы были ребенком. Холодок пробежал по лопаткам слона и направился вниз по спине. Вы одна из тех тру-краим фанатов? Женщина кивнула, а затем пожала плечами. Да, но я здесь не по этому. Что вы знаете о том, что случилось со мной, когда я была ребенком? Возможно, не так много, как следовало бы, учитывая обстоятельства, но кое-что точно знаю. Слово она стала стоять у машины, готовая в случае необходимости прыгнуть обратно на водительское сиденье и рвануть с места. Откуда вы вообще можете об этом знать? Слёзы, скопившиеся на нижних веках женщины, наконец выплеснулись наружу и потекли по щекам, потому что именно я отдала вас на удочерение.